Нравится? С надеждой спрашиваю я свекровь, когда мы всей семьей входим в дом. Мы приехали лишь вчера, но, решив не откладывать в долгий ящик, сразу же договорились с риэлтором о просмотре так приглянувшегося нам дома. Он был двухэтажным, с пятью спальнями, кухней, столовой и очень уютной гостиной. Полностью готовой к переезду, хотя изначально я думала, что сама буду обставлять свой дом так, как захочу. Но дизайнерский ремонт был столь прилистен, что я сильно сомневаюсь, что смогла бы сделать это лучше. «Очень уютно», — оглядывает мама кухню со светлой мебелью. Стены выкрашены в оливковый цвет, что очень хорошо контрастирует с мебелью и деревянными полами. «Ненавижу кафель». Мне так нравится пол, не могу сдержать, я восторга. «А вы видели гостиную?» — влетает Мика с утенком. «Там настоящий камин!» Не может сдержать она эмоций. Мама тут же идет за ней, а меня останавливает муж, который дергает за руку и прижимает к себе. «Ты что творишь?» — возмущаясь я с опаской, смотря на дверь. «Ты не поцеловала меня с утра». Говорит он тем интимным голосом, что сводит меня с ума. У меня в губы помаде. Хочешь, чтобы мама спросила тебя? А... Да мне все равно. Целуй. Требует он, наклоняясь, и явно ожидая, что я сама его поцелую. Ну, мама же может войти. Ты бы уже два раза успела меня поцеловать, пока беспокоилась об этом. К тому же они с Микой заняты камина. А ну-ка целуй. Вот ты диктатор. Смеюсь я, но покорно целую, обохватывая его в колючие щеки. Не успел вобриться с утра с нашими сумасшедшими сборами. Вот теперь другое дело. С улыбкой отрывается он от меня, я смеюсь и, достав из кармана его пиджака носовой платок, вытирая его рот от своей розовой губной помады. Всю помаду мою съел. Жалуюсь я, хотя совершенно не возражаю. «Еще большой вопрос, кто в большей части зависим от поцелуев? Он или я?» «Хади!» Зовет свекровь, и я с хихиканьем выпутываюсь из объятий этого озабоченного, чтобы пойти на ее зов. «Да, мама, застаю их ожидаемого камина». «Посмотри, какая прелесть!» Я словно в фильм попала. Восторгается свекровь, вызывая в меня улыбку. «Значит, тебе дом нравится?» «Нравится», — кивает она. «А двор какой просторный! Даже бассейн есть!» «Да, мне тоже понравилось, что есть бассейн, и что забор достаточно высокий, чтобы в нем купаться». Улыбаюсь я, забирая сына у Мики. «Ну что, женщины, берем?» спрашивает стоявший у порога Шамиль. «А сколько он стоит?» С опаской спрашивает свекровь. «Мы точно это потянем?» «Он стоит как раз столько, сколько я заработал в этом году» усмехается муж, подходя к матери и обнимая ее. Ну, я бы, конечно, мог и сам построить нам дом, но поверь мне, разница того не стоит, тем более вам всем он так понравился. Ну, тогда берем. Кивает мама, я с трудом сдерживаю желание завизжать от счастья. Разве может жизнь быть еще прекраснее? Шамиль. Ну, тогда вызываем на завтра клининг, а послезавтра потихоньку начнем переезд. Когда я сообщаю им о том, что мы можем сразу же оформить сделку и начать переезд, воодушевленно говорит Хади: "Ну зачем клининг? Я прекрасно могу сама убраться". Начинает тут же возражать Мика: "Ну вот еще, драить весь дом, вызовем клинингки точка, они все продезинфицируют и уберут пыль. Пусть тут никто до нас и не жил, все же дом стоял после ремонта и нужно все освежить». Хади права, у тебя и так дел не в проворот. Нам еще ведь все вещи перевозить и расставлять. На этом и останавливаемся. Женщины едут на квартиру, а я к нотариусу. Оформлять дом. Хорошо, что успел прихватить с утра паспорт Хади, иначе эта упрямица ни за что бы не позволила оформить его на себя. Но вот на что ты меня толкаешь, Дударов? Качает головой мой друг и нотариус в одном лице. Ты, главное, все оформи. А завтра я привезу тебе жену на подпись. Это подарок, понимаешь? Ну, хотя откуда тебе знать? Вот женишься. Глубокомысленно говорю ему я. Говоришь так, словно сам сто лет женат. Только и хмыкает он. Уверен, что стоит оформлять такой дорогой дом на жену. Это ведь целое состояние. Много ты понимаешь. Ворчу я, думая о том, что моя красоточка стоит десять таких домов. Никогда бы не подумал, что любить женщину может быть так прекрасно. Я, конечно, еще не сказал ей тех самых слов, но, думаю, она и так знает о моих чувствах. Разве можно о них не знать, когда я просто преклоняюсь перед ней, став ее личным рабом? И как же мне нравится это рабство!